93. Март 9. Желание мое и желание твое, сочетаясь в созвучии, порождает силу, дающую энергию преодолевать препятствия и трудности, становящиеся преградой на пути. Их много трудностей этих. Их порождает сопротивление среды, вызываемое энергией, устремленной к свету духов. Нелегка была земная жизнь всех духов великих. Причиной тому действие равно противодействию. И это противодействие необходимо преодолеть, чтобы двигаться дальше. Не следует делать ошибки, а останавливаться перед препятствием, каким бы непреодолимо оно ни казалось. Надо идти вперед и действовать так, как будто бы этого препятствия не существует. как будто его нет, оно преодолено, то есть двигаться и действовать по принятому направлению. Устрашиться препятствием и отступить перед ним будет признаком слабости духа. Только перед непоколебимостью духа и непреложностью шага раскроется тяжелый замок двери железной, закрывший узкий проход в стене сложных материальных условий, вставших преградой на трудном пути. На каждую сложность в жизни существует решение, из каждого положения есть выход. Со мною решение легче найти и выход увидеть, в лучах моих легче решать это дело, чем во тьме. И выход найдя, и действуя вместе, быть можно успешным.